Глава 89 девятая. «Преисподняя». Изучая несотворенных, я убедилась, что эти существа не были просто духами пустоты или девятью тенями, что двигались в ночи. Каждый из них — особый вид спренов, наделенный большой силой. Из мифики Хесси, С-3. Адален никогда не задумывался о том, Как могла бы выглядеть преисподняя? Богословие было для женщины-книжников. Адалин решил, что попытается следовать своему призванию, став лучшим мастером-мечником. Ревнители уверяли, что этого достаточно, и ему не нужно беспокоиться о вещах вроде преисподней. Но вот он здесь. Стоит на коленях на белой мраморной платформе, над ним нависает черное небо, а холодное солнце — если это вообще можно назвать солнцем, зависло у конца дороги из облаков. Океан беспокойных стеклянных бусин, звякающих друг от друга. Десятки тысяч огней, точно кончики масляных ламп, парят над этим океаном. Испрены. Ужасные жуткие спрены роились в океане бусин, демонстрируя множество кошмарных форм. Они извивались и корчились, завывали нечеловеческими голосами, он не узнал ни одну из разновидностей. — Я мертв, — прошептал Адалин. — Мы мертвы, и это преисподняя. Но как тогда быть с красивой бело-голубой девушкой с преном с существом в жестком одеянии и с завораживающим невозможным символом вместо головы, с женщиной с выцарапанными глазами, а те два громадных спрена, что зависли в небесах с копьями, И слева от Адалина вспыхнул свет. Каладин благословенный бурей втянул силу и поднялся в воздух. Бусины зазвенели, и в клубящемся сонме чудищ все как один повернули головы и уставились на него. «Каладин — Каладин! — закричала девушка Спрэн. — Каладин! Они питаются буресветом! Ты привлечешь их внимание! Всех до единого! — Дрэхи Искар! — проговорил Каладин. «Наши солдаты, где они?» «По-прежнему на другой стороне», ответила Шалан, вставая рядом с Адалином. Существо с головой из кривых линий взяло ее за руку, помогая обрести равновесие. «Клянусь бурей, они, возможно, в большей безопасности, чем мы». «Это шейцмар. Несколько огоньков поблизости исчезли, словно кто-то задул свечи. Множество спренов подплыло к платформе, присоединившись к растущей группе, которая кружила рядом с нею, порождая шум в бисере. Большинство из них были похожи на угрей, с гребнями вдоль спин и пурпурными усиками, которые извивались как языки, их будто слепили из густой жидкости. Под ними, глубоко в бисерных недрах, зашевелилось что-то огромное — вынудив бусины пойти волнами. «Каладин!» -э — взмолилась голубая девушка. «Прошу тебя!» Он посмотрел на нее, как будто увидев впервые. Окружающий его свет погас, и мостовик грохнулся на платформу. Азур подняла свой тонкий осколочный клинок, не сводя взгляда с существ, которые плавали среди бусин вокруг их платформы. Не испугалась лишь странная женщина-спрэн с выцарапанными глазами, и кожей из холстины. Ее глаза то были не пустые глазницы. Она и впрямь походила на портрет, испорченный острым лезвием. Адалин содрогнулся. «Ну так», — выдавил он, — «есть идея о том, что происходит». «Мы не умерли», — прорычала Азур. «Это место называют Шейцмаром. Это царство мысли». «Я заглядываю сюда, когда духа заклинаю». — добавила Шалан. — Шейцмар пересекается с реальным миром, но многое здесь — шиворот на выворот. — А я прошла здесь, прежде чем впервые оказаться в вашем мире, примерно год назад, — прибавила Азур. — В тот раз у меня были проводники, и я не приглядывалась к особо безумным вещам. — Умно. Адалин отвел руку в сторону и попытался призвать осколочный клинок. Женщина с выцарапанными глазами неестественным образом вытянула голову в его сторону и издала громкий пронзительный вопль. Адалин попятился и едва не столкнулся с Шалан и ее... с Преном? Это же... узор? «Вот твой меч!» — дерзко заявил узор. У него не было рта, насколько мог видеть Адалин. «Хм, она весьма мертвая». «Не думаю, что здесь ты сможешь ее призвать». Он наклонил свою причудливую голову, рассматривая клинок «Азур». «Твой отличается. Очень любопытно». Существо в глубине под их платформой снова зашевелилось. «Это, вероятно, плохо», — заметил узор. «Хм, да. Спрены над нами, души клятвенных врат. А тот, что под ними...» «Скорее всего, один из несотворенных. На этой стороне он должен быть очень большим». «Так что же нам делать?» — спросила Шалан. Узор посмотрел в одну сторону, потом в другую. «Нет лодки. Хм. Да уж. Серьезная проблема, верно?» Адалин огляделся по сторонам. Некоторые спрены, похожие на угрей, скарабкались на платформу, пользуясь короткими лапами которые он раньше не заметил. Их длинные пурпурные усики тянулись к нему, извиваясь. «Спрены страха», — понял он. «Спрены страха были маленькими каплями пурпурной слизи, которые выглядели в точности как кончики этих усиков». «Надо убраться с платформы», — предложила Шалан. «Остальное потом». «Каладин!» — она осеклась, взглянув на него. Мостовик стоял на коленях на каменной платформе, опустив голову и сутули в плечи. Вот буря! Адалину пришлось тащить его с поля боя, оцепенелого и сломленного. Похоже, те чувства опять его накрыли. Спрен Каладина. Адалин мог лишь предположить, что это и есть милая девушка в голубом. Стоял рядом с ним, оберегающим жестом, положив руку ему на спину. Каладину не здоровится, заявила она. «Я в порядке», — хрипло возразил тот, с трудом поднимаясь на ноги. Длинные волосы упали ему на лицо, скрывая глаза. Вот буря. Даже окруженный монстрами мостовик мог выглядеть устрашающе. «Как мы доберемся до безопасного места? Я не могу перенести нас по воздуху, не привлекая внимания». «В этом месте все наоборот, по сравнению с вашим миром», — напомнила Азур. Она отодвинулась от длинного усика, который полз в ее сторону. Там, где на рошере большие водоемы, здесь будет земля, верно? Мм. Промычал узор Кивая. Река! спросил Адален. Пытаясь сориентироваться, он вгляделся в тысячи парящих огней. Вон там! Он указал на некое подобие длинного острова, едва видимого в отдалении. Каладин посмотрел на этот остров и нахмурился. «В этих бусинах можно плавать?» «Нет». Адалин вспомнил, каким было падение в этот океан. «Я...» Бусины задребезжали одна о другую, когда из глубины выплыло нечто большое. Неподалеку над океанской поверхностью восстал каменный шпиль, высокий и черный. Он медленно поднимался, словно горный пик, и бусины расходились от него дребезжащими волнами. Когда пик вырос до размеров здания, на нем появился сустав. Вот буря, это не шпиль и не гора, это коготь. В других направлениях появились еще. Из океана стеклянных бусин медленно вздымалась громадная рука. Платформа начала вздрагивать от ритмичного пульса, что шел из самой глубины. С каждым ударом невидимого сердца бусины дребезжали. Принц в ужасе попятился и едва не упал в океан из бусин. Он с трудом удержал равновесие и оказался лицом к лицу с женщиной с выцарапанными глазами. Та смотрела на него совершенно без эмоций, как будто ждала, что Адалин попытается призвать осколочный клинок, чтобы она смогла опять заорать. «Преисподняя!» Что бы ни говорила Азур, он точно в преисподней. Что же мне делать? Прошептала шалан. Она опустилась на колени на белокаменную платформу и принялась перебирать бусины. Каждая давала ей ощущение предмета в физическом мире: брошенный щит, вазы из дворца, шарф. Поблизости сотни маленьких спренов, словно крохотные оранжевые или зеленые человечки, всего лишь в пару дюймов ростом, карабкались среди сфер. Она игнорировала их, выискивая душу чего-нибудь, что могло оказаться полезным. «Шалан — Шалан! — пробормотал узор, опускаясь на колени. — Я не думаю. Не думаю, что духозаклинания что-то изменит. Оно преобразует предмет в другом мире, но не здесь. А что я могу сделать здесь? Эти шпили или когти, или что бы там ни было, поднимались вокруг них, неотвратимое и смертоносное. Узор загудел, сцепив руки перед собой. Его пальцы были слишком гладкими, словно выточенными из обсидиана. А голова двигалась и менялась согласно определенной последовательности. Сферическая масса никогда не выглядела одинаковой, но каким-то образом всегда определяла его личность. — Моя память, — проговорил он, — я не помню. «Буресвет», — вспомнила Шалан. Ясно велела ей никогда не отправляться в Шейцмар без Буресвета. Шалан вытащила из кармана сферу. Она все еще была в наряде вуали. Бусины поблизости отреагировали, задрожали и покатились к ней. «М -м, «Опасно», — предупредил узор. «Сомневаюсь, что оставаться здесь будет лучше». Шалан втянула Буресвет немного, сколько поместилось бы в одной марке. Как и раньше, спрены, похоже, не обратили на нее особого внимания. Она коснулась свободной рукой поверхности океана. Бусины перестали кататься, и вместо этого щелкнув, соединились под ее ладонью. Когда она надавила, они не поддались. Хороший первый шаг, подумала она, втягивая больше бури света. Бусинки прижимались к ее руке, собирались и перекатывались. Она выругалась переживая, что скоро получит всего лишь большую кучу бусин. «Шалан!» — проговорил узор, указывая на одну из них. «Может быть, это?» Это была душа щита, которую она почувствовала раньше. Девушка переложила сферу в защищенную руку в перчатке и прижала другую ладонь к поверхности океана. Душу этой бусины Шалан использовала в качестве образца, в точности как ее образы, служили основой для набросков. И другие бусины покорно собрались и скрепились между собой, превратившись в подобие щита. Узор ступил на него и радостно подпрыгнул. Щит удержал его, не затонув. Неплохо. Теперь ей просто требовалось кое-что достаточно большое, чтобы удержать всех. Предпочтительнее, — подумала Шалан, — два кое-чего. — Вы, леди мечник! — обратилась она к Азур. — Помогите мне с этим. Адалин, ты тоже. Каладин, проверь, сможешь ли ты своей мрачностью навести здесь порядок. Азур и Адалин поспешили к ней. Хмурый Каладин повернулся и спросил. — Что? — Не думай о том, какой у него затравленный взгляд, — приказала себе Шалан. — Не думай о том, что ты сделала, приведя всех сюда, или о том, как это случилось. Не думай, Шалан. Ее разум опустил как это бывало при подготовке к рисованию, а потом сосредоточился на задании. Найти выход. «Слушайте все!» — потребовала она. «Эти огоньки — души людей, а сферы представляют души предметов. Да, за всем этим стоит сложнейшая философия. Давайте ее проигнорируем. Хорошо? Прикасаясь к бусине, вы должны увидеть, что именно она представляет». Азур вложила осколочный клинок в ножны, присела на корточки и пощупала бусины. «Я вижу. Да, каждый из них передает какой-то образ». «Нам нужна душа чего-то длинного и плоского». Шалан погрузила руки в сферы, закрыла глаза и позволила образом нахлынуть. «Я ничего не вижу», — признался Адалин. «Что я делаю не так?» Его голос звучал растерянно, однако и об этом она не должна думать. «Погляди-ка, отличный костюм, который не вытаскивали из сундука очень-очень долго. Так долго, что он уже считал пыль частью самого себя. Увидающий плод, который понимал свое предназначение, сгнить и приклеить семена к камню, где они, быть может, переживут достаточно бурь, чтобы прорасти и закрепиться». Переполненные славным ощущением достигнутой цели мечи, которыми недавно орудовали бойцы. Иное оружие, принадлежавшее мертвецам. Клинки, которых буяли смутные подозрения относительно того, не подвели ли они своих хозяев каким-то образом. Вокруг покачивались в воздухе живые души. Целый рой вошел в контрольное здание клятвенных фрат. Одна коснулась шалан. Дрехи мостовик. На краткий миг она почувствовала, каково это быть им. Он тревожился за Каладина. Паниковал, что некому теперь отдавать приказы. Он же не командир. Нельзя бунтовать, если ты за все в ответе. Дрехи любил, когда ему говорили, что делать. В этом случае он мог придумать, как сделать это наилучшим образом. Тревоги Дрэхи пробудили ее собственные. «Силы мостовиков исчезнут без Каладина», — подумала она. «А что будет с Ватахом, Редом и Ишной?» «Я же не...» «Надо сосредоточиться». Что-то протянулось из дальнего угла ее разума, схватило эти мысли и чувства и вышвырнуло во тьму, раз и нету. Она коснулась бусины кончиками пальцев. Большая дверь, похожая на створку ворот крепости. Шалан схватила ее, переложила в защищенную руку. К сожалению, следующей бусиной, которой она коснулась, оказался сам дворец. Шалан, на миг потрясенная его величием, разинула рот. Она держала весь дворец на ладони. Слишком большой. Она выбросила бусину и продолжила поиски. Мусор, который по-прежнему считал себя детской игрушкой, кубок, который сделали из расплавленных гвоздей, взятых из старого здания. Вот оно! Она схватила одну из бусин и влила в нее свет. Тут же вырос дом, созданный полностью из бусин, копия контрольного здания клятвенных врат. Шалан сумела сделать так, что его верхушка поднималась над поверхностью всего лишь на пару футов, а большая часть утопала в глубинах. Крыша оказалась в пределах досягаемости. «Забираемся туда!» — скомандовала Шалан. Она удерживала конструкцию на месте, пока узор карабкался на крышу, За ним Адален, а следом призрачный Спрэн и Азур. Каладин подобрал свой ранец и перешел на крышу вместе со своим спреном. Шалан присоединилась к ним, Адален протянул руку и помог ей перебраться. Она сжимала сферу, которая была душой здания, и пыталась сделать так, чтобы структура из бусин двигалась по океану словно плод. Та сопротивлялась. «Что ж, у Шалан был еще один план». Она поспешила на другую сторону крыши и потянулась вниз, чтобы снова коснуться поверхности океана. Узор удержал ее от падения. Шалан использовала душу большой двери, чтобы сотворить еще одну платформу, на которой можно стоять. Узор спрыгнул туда, за ним последовали Адалин и Азур. Как только они сгрудились на зыбкой основе, Шалан отпустила здание. Оно обрушилось позади них, Бусины хлынули вниз с грохотом, испугав кое-каких маленьких зеленых спренов, которые ползали поблизости. Шалан создала здание по другую сторону от двери, так что виднелась лишь крыша. Они перебрались туда. И вот так, чередуя здание и дверь, они продвигались к далекой земле. С каждым разом она тратила бурисвет, хоть какую-то его часть и удавалось вернуть из творений, прежде чем те разрушались. Некоторые спрены, похожие на угрей с длинными усиками, из любопытства следовали за ними, но остальные разновидности, а их были десятки, не обращали на них особого внимания. Мм, сказал узор, много эмоций на другой стороне. Да, это хорошо, это их отвлекает. Работа была утомительной и монотонной, но шаг за шагом шалан уводила их от клубящегося в холлинаре беспорядка. Они миновали испуганные огни душ и голодных спренов, которые питались эмоциями другой стороны. м, -м, -м прошептал ей узор, — «посмотри, Шалан, огни душ больше не исчезают. Наверное, люди в Холлинаре сдаются. Я знаю, ты не любишь, когда уничтожают других». Это и впрямь было хорошо, но не неожиданно. Паршуны никогда не убивали мирных жителей напрасно, хотя она не знала наверняка, что случилось с солдатами Азур. Шалан отчаянно надеялась, что они сумели спастись или сдаться. Шалан пришлось подвести всю компанию, пугающе близко к двум шипам, которые поднялись из глубин. Существо как будто бы ничего не заметило. Преодолев это препятствие, они выбрались на более спокойное пространство среди бусин. Место, где единственным звуком было позвякивание стекла. Она их испортила, прошептала Спрен Каладина. Шалан сделала перерыв, вытирая лоб носовым платком из сумки. Они достаточно удалились от Холинара, чтобы огни его душ превратились в расплывчатую светящуюся дымку. В каком смысле, Спрен? поинтересовалась Азур. Что значит испортила? Поэтому мы здесь. «Клятвенные врата. Помнишь тех двух спренов в небесах? Это души ворот, но красный цвет. Получается, теперь они принадлежат ему. Поэтому мы очутились в а Они отправились в Уритеру». «Сьяанат сказала, что должна убить нас», — вспомнила Шалан, — «но попытается этого не делать». Она снова вытерла лоб и принялась за работу. Адалин чувствовал себя бесполезным. Всю свою жизнь он понимал, что к чему. Он легко увлекся дуэлями. Люди, как правило, испытывали к нему естественную симпатию. Даже в самый темный момент, стоя на поле боя и наблюдая за тем, как войска Садеаса отступают, бросая их с отцом, Адалин понимал, что с ним происходит. Не сегодня. Сегодня он был просто сбитым с толку мальчишкой — посреди преисподней. Сегодня Адалин Халин был ничем. Он ступил на очередную копию двери. Им пришлось прижаться друг к другу, пока Шалан развоплощала крышу позади, и та обрушивалась волной, а потом протискивалась мимо остальных, чтобы сотворить новую копию здания. Адалин чувствовал себя маленьким, совершенно незначительным. Он направился к крыше, Но Калладин почему-то остался стоять на двери, слепо глядя перед собой. Сил, его спрен, потянула мостовика за руку. Кэл, позвал Адалин. Калладин наконец-то встряхнулся и позволил Сил себя подтолкнуть. Он перешел на крышу. Адалин последовал за ним, потом решительно взял ранец Калладина и закинул на плечо. Кэл не сопротивлялся. Позади них дверь рассыпалась на бусины. «Эй!» — сказал Аделин. «Все будет хорошо!» «Я спас четвертый мост!» — прорычал Каладин. «Мне хватит сил, чтобы это пережить!» «Не сомневаюсь, ты способен пережить что угодно!» «Клянусь, бури мостовичок!» «Всемогущий использовал часть того же вещества, из которого творил осколочные клинки, когда создавал тебя!» Каладин пожал плечами. Но пока они переходили на следующую платформу, выражение его лица опять сделалось отрешенным. Он стоял, когда все остальные шли дальше, как будто ждал, чтобы их мост растворился и сбросил его в море. — Я не смог заставить их увидеть, — прошептал Каладин. — Я не смог их защитить. Я же должен защищать людей. Эй! Ты правда думаешь, что этот чудной спрен со странными глазами — мой меч?» Каладин вздрогнул и сосредоточился на нем. Потом нахмурился. Мне казалось, это ясно. Просто интересно. Адалин посмотрел через плечо и содрогнулся. «Что ты думаешь об этом месте? Ты когда-нибудь слышал о чем-то подобном? Нам правда нужно разговаривать прямо сейчас? Мне страшно!» «Когда мне страшно, я много болтаю». Каладин бросил на него сердитый взгляд, словно подозревая, что Адалин что-то замыслил. «Я немного знаю об этом месте», — наконец признался он. «Но, думаю, здесь рождаются спрены». Адалин продолжил с ним разговаривать. Когда Шалан создавала очередную платформу, принц легонько касался локтя или плеча Каладина, и мостовик делал шаг вперед. Его спрен держалась поблизости, но не мешала Адалину болтать. Они медленно приближались к полоске земли, которая оказалась сделанной из чернейшего стекловидного камня, вроде обсидиана. Адалин помог Каладину переправиться на сушу и оставил его со спреном. Следующей перебралась Азур, она сутулилась, и еще ее волосы посветлели. Это было очень странно. Адалин увидел, как они превратились из черных алитийских в светло-серые, когда она села на берегу. Наверное, еще один эффект этого странного места. Сколько она знала о Шейцмаре, он так сосредоточился на каладине, что даже не подумал расспросить ее. К сожалению, Адалин так устал, что соображал с трудом. Принц вернулся на платформу и одновременно с нее сошел узор. Шалан выглядела так словно вот-вот упадет в обморок. Она споткнулась и платформа треснула. Адалин сумел ее схватить, и к счастью они провалились в бусины лишь по пояс, прежде чем их ноги коснулись земли. Маленькие шарики из стекла скользили и двигались слишком легко, не поддерживая их вес. Адалину пришлось практически тащить шалан через бисерный прилив на берег. Там она повалилась на спину, застонала и закрыла глаза. «Шалан?» — позвал он, встав рядом с ней на колени. «Я в порядке. Просто потребовалась концентрация, визуализация». «Нужно найти другой путь в наш мир», — настаивал Каладин рядом. «Мы не можем отдыхать. Они сражаются. Мы должны им помочь». Адали наглядел товарищей. Шалан распласталась на камне, ее спрен присоединился к ней, лежа в похожей позе и глядя в небо. Азур сидела, пристроив маленький осколочный клинок на коленях. Каладин продолжал смотреть в пустоту затравленными глазами, а над ним нависла встревоженная девушка Спрэн. «Азур», — спросил Адалин, — «здесь безопасно? На этой земле?» «Так же безопасно, как и везде в Шейцмаре, устала ответила она. «Опасно привлекать неправильных спренов, но мы ничего не можем с этим поделать». «Тогда разбиваем лагерь здесь...» «Но...» — начал Каладин. «Мы разбиваем лагерь», — объявил Адалин спокойно, но твердо. «Мы едва держимся на ногах, мостовик». Каладин больше не спорил. Адалин провел разведку вдоль берега, хотя каждый шаг давался с трудом, потому что ноги были точно каменные. Он нашел небольшое углубление в стекловидном камне и ценой некоторых усилий заставил остальных перейти туда. Когда они устроили импровизированные кровати из своих курток и снаряжения, Адалин в последний раз посмотрел на родной город, сдающийся под натиском врага. «Вот буря», — подумал он. «Элокар!» «Элокар мертв!» «Малыша Гэва забрали?» Адаллинар планирует отречься от престола. Следующий в очереди сам Адалин, король.